Глава 9. 24 июня части добровольческой армии стремительно вышли к Харькову. Выгревшись под жёстким безжалостным солнцем степи, на многие версты протянулись окопы первой линии. И зломка к злому, с брустров в лица солдат сыпало сохшейся землёй и колкой пылью. Ещё на рассвете эти окопы принадлежали красным. Теперь позиции красных переместились почти к окраинам от цепеневшего от страха Харькова на пророшую по солнечную возвышенность, откуда били пулемётным и винтовочным огнём. Подсолнухи тоже принимали молча и бессильно свою гибель. Одни стояли продырявленные, другие с отбитыми краями, а иные лежали в повалку с оторванными стеблями. Лежали на чёрной, выгревшей земле, и пули, как воробьи, выклёвывали их. Полковник Львов в бинокль сосредоточенно рассматривал непрочные беспорядочные позиции красных. Он видел спешно вырытые окопы и даже мелькающие среди стеблей подсолнечника запыленные усталые лица. Видел, как сухая земля перед этими не глубокими окопами и понимал, что такая земля не может ни укрыть, ни защитить от смерти приникших к ней людей. Михаил Ростархович. Шли бы вы на КП, умоляюще просил его лежавший рядом командир полка. Львов ничего не ответил. Он вспоминал недавние бои под Луганском, то колоссальное напряжение, с которым принята им дивизия вновь брала город. Там были такие же не глубокие окопы, такая же сухая разбитая в пыль земля. Окуляры его бинокля задержались на лице одного из красноармейцев. совсем молоденькая у парнишки голова его возвышалась рядом с большим поломанным подсолнухом такая же канапушная круглая краснормеец выколупывал из подсолнуха молочно белые семечки пухла губы рассеянный похожий на теленка но «Ну вот я сейчас прикажу открыть огонь и наверняка этот краснормеец будет убит подумал полковник Львов А чем он виноват, предо мной? Да ничем. Может быть, я виноват перед ним. В нём вдруг вспыхнуло сознание нелепости всего этого. Неужели он, полковник Львов, будет виноват в его смерти? Может ли он помиловать его сейчас? А долг, офицерская честь, война у неё свои законы. Пытался он примириться со своим сердцем. На войне всегда кого-нибудь убивают. Сегодня его, завтра меня, на эти мысли о войне оказались беспомощными. За них невозможно было спрятаться от себя, свои в своих, русские в русских. Я властен над жизнью этого паренька, над жизнями сотен таких же вот молоденьких, русоволосых, светлоглазых, доверчиво глядящих на мир. Впрочем, и он, этот паренёк, властен надо мной, Значит, мы обречены на невидимую связь, на невидимую власть друг над другом. Значит, но что это я, отдёрнулся Бельвов. К чему? Зачем? Резким движением, убрав бинокль от глаз, он повернулся к командиру полка и приказал: "Немедленно готовьте батальоны к атаке". Тот сразу же повернулся к офицеру корректировщику и радостно прикричал: С раскатистым командирским эр прикрытием отправили пехоту, а куб загудел, тут же забегали по траншеи офицеры, готовя батальоны и роты к атаке. Офицер корректировщик продул трубку пулеметного телефона и бодро прокричал, скашивая, обрадованные глаза на полковника Львова: "Пушки к бою! По цели два, прицел сто! На огневой позиции артиллеристов!" Повторили команду: "Передавай её от батареи к батарее". Ферверкеры молодцевато взмахнули руками. "Бегом, огонь!" Наводчики коротко рванули шнуры, отбрасывая руки далеко назад, чтобы их не задело и не повредило замками при откате. Заревели яростно пушки, земля вздрогнула, словно под нею зашевелился ниистый великан. Батареи каждые 40 секунд выбрасывали снаряды. Шуршай по свисту они проносились над окопом, в котором теперь с ненужным биноклем в руках стоял расслабившись полковник Львов. Когда первые разрывы, похожие на кусты огненного шиповника, осыпались осели, полковник Львов снова приложился к биноклю. Снова с неясным беспокойством поискал окулярами молоденького красноармейца И с сожалением отметил, что один из снарядов разорвался прямо над ним. Теперь там, где несколько минут назад лежал парнишка, оседал рыжий дым. Льву стал намек не по себе, словно он предал кого-то доверчиво расположенного к людям. Ему показалось, что это он убил парнишку. Но насмешливый голос рассудка, оправдывая его, торжествующе произнес: «Вот и все-таки». Я тебя. Полковник отряхнул пыль с локтей и встал во весь рост над окопом, увлекая за собой в атаку солдат. Рядом с ним, отплёвываясь от пыли, с одним пистолетом в руках, тяжело и медленно, как по пахати, шагал командир полка. Они прошли через поле, переступая через трупы убитых красноармейцев, перешагивали через ветки, разорванные в клочья колючей проволоки. Быстро двинулись к возвышенности, часто припадая к земле, прячась за кустами и камнями, атаковав в красных. Всё ещё раздавались редкие выстрелы. Видать, горско уселевших красноармейцев отстреливаясь, отходила к Харькову. А сзади, из покинутого левого окопа, доносился надрывный голос офицера корректировщика: "Фиалка, цель занята нашей пехотой. Перенести огонь дальше. Фиалка!" Фиалка, цель занята. Хрупко хрустели под ногами сломанные стебли подсолнухов. Ни одного целого. Подсолнухи, как и бойцы, приняли смерть на этой безвестной высотке. Полковник Львов и командир полка поднялись на возвышенность и совсем близко увидели окраины города. Вот он, Харьков. Не скрывая своей радости, произнёс Львов и остановился. чтобы получше разглядеть этот ещё недавно столь далёкий его жеделенный город. И в этом мгновении увидел, как совсем близко от него, отрываясь от земли, поднялся человек в красноармейской форме. Пригибаясь и петляя, он побежал и вдруг, обернувшись, вскинул винтовку и не целясь, выстрелил в неподвижно стоявшего на высотке полковника. Львову померщилось что это был тот самый конопушный парнишка красноармеец, что грыз семечки и над которым разорвался снаряд. Падая вниз, полковник успел ещё без всякой злобы подумать, словно продолжение давний разговор с самим собой: "Нет, нет, не я тебя, а ты, кажется, меня. Ты меня? Но, господи, как же это возможно? А Елена, Юрий К Львову кинулся командир полка. Я же вас просил, и закричал. На силки? Полковник бессильно раскрыл налитые болью глаза, попробовал приподняться, но не смог. "Ничего. Я обещал сыну, что меня не убьют", сдавленно прошептал он. И, как видите, очнулся полковник Львов в госпитальной палатке. По ней суетливо ходил неопрятный, забрызганный кровью врач. Почему-то снова вспомнил канапушного парнишку красноармееца, сумел ли он выбраться из боя живым, или лежит где-то среди подсолнухов. Потом полковник увидел над собой два лица: полное с поблескивающим на носу пинцет и молодое, энергичное, с решительным взглядом. Собрав все свои силы, прошептал: "Капитан Владимир Зиновьевич". Когда вступите в Киев, разыщите моих, помогите сыну в этой жизни. И замолчал, не в силах продолжать. На губах у него появились две белые смертные полоски. Полковнику скорбно, с дрожью в голосе ответил Ковалевский: "Всё сделаем, Михаил Рестаркович, вместе с вами отыщем их". Лицо у льва внезапно вытянулось, по телу пробежала дрожь. Ковалевский отвернулся, мелко крестясь. Громко и торжественно гремели над Харьковом колокола. В соборной звоннице худой человек в чёрном виртуозно и самозабвенно вызвонял на нескольких разнокалиберных колоколах ликующую победную мелодию. На улицах толпились обыватели, вперёд выступили смокинги и котелки, они патриотически размахивали цветами. часов в 5 пополудни в город вступили части добровольческой армии. Проезжали по дарка из зелени, на них дождём сыпались цветы. Из собора в торжественном облачении вышло духовенство. Архиерей Харлампий в весь византийском золотирис, преисполненный торжественной благости, вступил навстречу Ковалевскому, но до генерала не смог дотянуться, ясенем крестным знаменем его запылённый автомобиль Казаки спешивались у собора, привязывали коней к железной ограде, в церковь не входили, так как хор в белоснежных одеждах выстроился на ступенях, и архиерей стал служить торжественный молебен по случаю чудесного избавления древнего православного города Харькова прямо на соборной площади, под постукивание копыт лошадиное пофыркивание и доносившуюся издали редкую перестрелку. Совсем недалеко от собора на Московской улице Деницин окружили чекистский броневик Артём и лениво постреливая ждали, когда у красноармейцев кончатся патроны. Под благостный звук молебна и ангельские голоса елейно вторящих архиерею хористов, четверых чекистов в кожаном, вышедших из броневика, казаки стали полосовать шашками. Уже мёртвых лежащих на мостовой Продолжали тупо и жестоко рубить, разбрызгивая по булыжнику кровь. Толпа глядела на это убийство без особого возмущения. Целый год в Харькове властвовал комендант ЧКской тюрьмы, садист и палач Саенко, расстрелявший перед уходом всех заключённых. Торжественно строгий Ковалевский в парадном мундире с Георгиевским крестом на груди подошёл под благословение, опустился на одно колено, и склонил смиренно голову. Спаси и сохрани, Господи, люди твоя и благослови. Нислос над площадью. Регент раскачивался перед хором, размахивая руками, будто собирался улететь. Умилённо смотря на колено преклонённого командующего, жадно крестились бывшие помещики, бывшие коллежские стаски и советники, бывшие заводчики, бывшие предводители дворянства. Бывшие, бывшие, те, что уцелели, спаслись. Было в толпе много и простых людей, рабочих, крестьян, радующихся возобновлению богослужений. Растекался вокруг собора загадочный запах ладана, перемешался с острым духом сапожной ваксы и едкого лошадиного пота. В город вошли ещё не все войска, ещё тянулись к нему усталые обозы, а многие здания уже украсились трёхцветными знамёнами. А лавочники поспешно выдружали на приземистых особняках благоразумно спрятанные до поры до времени вывески. Хлебная торговля братьев Черушниковых, с кабины изделия Шварц и К, мясо, колбасы, цены коммерческие. На углу Сумской и Епархиальной улиц на афишной тумбе повелся приказ Набранный строгим типографским шрифтом. Приказом командующего добровольческой армией генерал-лейтенанта Ковалевского я, полковник Щитинен, Иван Митрофанович, назначен градоначальником города Харькова. Градоначальник города Харькова, полковник Щитинен, худощавый, интеллигентного вида старик с седоватой бородкой, выбрался из густой толпы, запрудившей улицы Внимательно прочитал этот приказ и чуть ниже приклеил своё скромное объявление. Продаю коллекцию старинных русских монет. Также покупаю и произвожу обмен с господами коллекционерами. Обращаться по адресу: Николаевская 24, квартира 5, Платонов ИП. Под штаб добровольческой армии отвели здание бывшего дворянского собрания. Вместительное, удобное, расположен к тому же в самом центре города. Начальнику отдела снабжения армии генералу Диеву хлопот предстояло предостаточно. В кратчайший срок надо было привести в порядок запущенный особняк. В конце дня Диев разыскал Кольцова и попросил его лично ознакомиться с планировкой дома, с тем, чтобы выбрать наиболее удобные комнаты для кабинета и личных апартаментов командующего. Я уже наметил, господин капитан, говорил тучный Диев, шумно устало дыша, но посмотрите и вы. В здании, когда туда приехал Кольцов, царила суета. В вестибюль втаскивали красного дерева тяжёлую мебель, рабочие несли вёдра со звёсткой, солдаты спешно тянули связь, где-то вверху звенели тазы, звякали вёдра, сердито перекликались усталые женщины. Торопливо Похлопав себя кожаной перчаткой по начищенному до блеска сапога, сбежал с лестницы Осипов, на ходу коротко поздоровался с Кольцовым, скользнув по нему тяжёлым взглядом и скрылся за поворотом коридора, ведущего из вестибюля в глубь здания. Комнаты, которые генерал Деев хотел предназначить командующему, располагались на втором этаже правого крыла здания. Кольцов быстро обошёл их, Все они были вместительными и к тому же смежными, что вполне соответствовало их предназначению. Но всё же он решил осмотреть и другие помещения. Убавив шаг, он двинулся по коридору, направляясь в левое крыло здания. Походил по пустым, гулким комнатам и, стараясь не задеть перила лестницы, пахнущих свежей краской, спустился вниз, на первый этаж. В конце коридора За массивными стенами арки увидел небольшую дверь, похожую на прислонённую к стене доску, едва видневшуюся в полумраке. Он осторожно расчистил себе путь к двери и с трудом, навалившись на неё всей тяжестью, открыл. Зажёг спичку и, оглядевшись, увидел, что стоит в крошечной комнатки с тусклым запылённым окошком, затянутым бесконечной паутиной. Вероятно, когда-то эта комнатка предназначалась под какие-то побочные службы, но истинное её назначение было уже давно забыто, и она превратилась в некий склад для разной рухляди, где было в кучу свалено всё: трёхногие стулья, кресла без подлокотников, сточащиеся во все стороны ватой, позеленевшие от недоброй старости канделябры и подсвечники, скульптуры царей и лошадей и старые зяющие пустотой рамы с тусклой позолотой. Кольцов хотел было уже уходить, как вдруг совсем близко отчётливо послышалось: шипсяки из те воды, а то до утра придётся торчать здесь. "А ну, конечно", негромко ответил второй голос. "Да только руки ломит, самого свет умашим". Голоса шли откуда-то сверху, наползали один на другой, усиливаясь от этого. Кольцов втиснулся между буфетом и старой софой, снова черкнул спичкой, Поднял ее вверх. По стене тянулась едва заметная извилистая трещина. Постучав по стене, Кольцов почувствовал, что она полая. Скорее всего, это был дымоход. На слух определив расположение помещений второго этажа, он понял, что голоса доносятся из большой комнаты, которую генерал Див наметил для своего кабинета. Быстро поднявшись на второй этаж. Павел это искал это помещение. Оно было просторным, большим, с удобным расположением среди многочисленных комнат. Вдоль стены что-то вымерял пожилой офицер связи, а у дверях топтался два солдата с катушками проводов. Двое маляров красили стены. Помещение занято, господин поручик, решительно сказал Колцов. Здесь будет кабинет командующего. Но генерал Диев, господин капитан, Направил меня сюда, замялся поручик. Здесь будет, здесь будут апартаменты командующего. А тщекалил Кольцов и твердо, и надменно, как и полагается адъютанту его превосходительства. Но генерал Дейв опять начал было поручик, но уже безнадежным тоном. С генералом Дейевым я договорюсь. И подождав, пока офицеры и солдаты вышли, Кольцов плотно прикрыл дверь. и отправился разыскивать Дева. Двадцать седьмого июня, с утра, едва солнце приподнялось над деревьями, штабные офицеры покинули свои вагоны и с вокзала перебазировались в центре Харькова на седлое городское жилье. Здание дворянского собрания наполнялось четким стуком скрипучих офицерских сапог, щеголеватым звоном шпор, вежливым щелканьем каблуков, поскрипыванием портупеи. Гулом разнообразных голосов. Полковник Щукин тоже облюбовал себе несколько небольших комнат на первом этаже, сообразно своим походным привычкам и неприхотливому, но строгому вкусу. На окнах здесь тоже появились решетки, и с кабинета вагона перекочевали сюда два внушительных стальных сейфа, стол, стулья, и расставлены были также, как недавно в вагоне. Об этом позаботился капитан Осипов. Он знал, полковник не любил перестановок, подолгу болезненно привыкая к каждому новому предмету, равно как не любил и новых людей в штабе, и поэтому относился к ним с нескрываемым подозрением и был способен терпеливо на протяжении многих месяцев выяснять мельчайшие подробности их жизни. После того, как капитан Осипов доложил о поджоге ломакинских складов, И непосредственным исполнителем этой крупной диверсии за Глади не Щукин сделал какие-то пометки в блокноте, и затем спросил, пострадав внезапно лицом, что-нибудь узнали о Волине Кольцове занимается господин полковник. Ротмистр Волин, как выяснилось, служил с подполковником Осмоловским. Подполковник отзывается о нем весьма похвално. Однако капитан замялся. Что нахмурился Щукин и сразу условно отгородился от Осипова. Поручик Дудинский сообщает о странных разговорах ротмистра в плену у Ангела. Не возражал, когда речь зашла о том, чтобы отпустить красных командиров, и потом после побега, под угрюмым взглядом Щукина, Осипов всё больше сникал, понимая, что излагает только предположения. Факты, мне нужны факты. Настоящего повторил Щукин. Подробности и факты досконально выясняю, доложу позже, совсем тихо закончил Осипов. Так, всё? Щукин резко положил руку на стол, как будто припечатал его печатью. Капитана Кольцова хорошо знают многие наши офицеры ещё по румынскому фронту. Отзывается с похвалой. Щукин поднял на Осипова глаза, в которых светилось У смешливое недоверие этого мало, капитан, сухо сказал полковник и отвернулся, давая понять, что он недоволен своим помощником. Осипов мысленно выругал себя за то, что поторопился с докладом. Ковалевский сидел за вальным столиком в личных покоях, за отмутой заварник с салфеткой, завтракал. Кольцов. Бегло просматривал поступившие за последние часы письма, телеграмы, документы и докладывал командующему. Рапорт градоначальника. Просят утвердить штатное расписание комендантской роты и взвода охраны сортировочного лагеря. Заготовьте приказ, я подпишу. Благодушно согласился Ковалевский. Слушаюсь. Рапорт начальника гарнизона Павлограда. Что там? Тем же размеренным ленивым тоном. Спросил Ковалевский: "Полковник Рощин жалуется, что генерал Шкуров в пьяном виде ворвался в штаб и потребовал освобождения из-под ареста своего хозяйственника Синягина". Полковник Рощин пишет: "В присутствии офицеров штаба генерал Шкуров кричал на меня: "Мишка, выдай Синягина, а то я из тебя черепаху сделаю"". Прошёл Колцов с почтительной выжидательной весёлостью. Ковалевский тоже улыбнулся. В семнадцатом Шкuro, напившись пьяным, вот так же кричал великому князю Дмитрию Палочу: "Хочешь, Митя, я тебя царем сделаю". Великий князь холодно поблагодарил и отказался. А что полковник Рощин отказался выдать Синягина. Некоторое время Ковалевский молча управлялся с завтраком и, казалось, забыл о Кольцове. Но потом со вздохом сожаления сказал. Синягина всё же придётся освободить. Кольцов с недоумением посмотрел на командующего. Но он же вор, Владимир Зинонович. Продолл партию английского обмундирования. Антон Иванович Деникин просил меня не трогать шкуро, доверительно сказал Ковалевский. По крайней мере до тех пор, пока не возьмём Москву, заготовьте письмо полковнику Рощину. Слушаюсь, Владимир Зинонович, Кольцов сделал пометку в блокноте. За дверью зазвонил телефон. Кольцов прошёл в кабинет и взял трубку. Звонил полковник Щукин, прося узнать, сможет ли его принять командующий. Владимир Зионанович, полковник Щукин, доложил Кольцов. Просите, отозвался Ковалевский и тяжело поднявшись с дивана, тоже прошёл в кабинет. Мундир на нём висел мешковато, от чего погоны на плечах завалились набок. Вскоре стремительно вошёл Щукин, поздоровался с командующим, потом с Кольцовым. Хочу воспользоваться присутствием здесь капитана. Он покосился на Кольцова и обратить ваше внимание, Владимир Зинонович, на недопустимость некоторых явлений в штабе. Ковалевский удивлённо поднял голову. Нотис, у вас, Владимир Зинонович, есть личная охрана, конвой, который почему-то никогда вас не сопровождает? Вот и вчера вы разъезжали по улицам в открытом автомобиле лишь с капитаном и шофёром, а между тем в городе, особенно на окраинах, совсем не так благополучно, как нам бы хотелось. Много про большевистки настроенных элементов. Кроме того, по сообщениям агентуры в Харькове перед нашим приходом было создано преступное подполье, в котором кроме пропагандистских групп есть и группа боевиков. подготовлено для совершения диверсионных и террористических акций. Мы, конечно, в ближайшее время очистим город, но Щукин сделал паузу и, повернувшись к стоящему на вытяжку кольцову, я бы хотел просить вас, господин капитан, в дальнейшем неукоснительно придерживаться правила и вызывать конвой всякий раз, когда командующий будет покидать здание штаба. Это входит в круг ваших прямых обязанностей. Я понял вас, господин полковник, и очень благодарен, что это замечание вы сделали в присутствии командующего. Вчера я вызвал конвой, но командующий отменил мое распоряжение. Кольцов посмотрел на Ковалевского. Я могу идти, ваше превосходительство? Минутку. Ковалевский хмуро протер стекла пенсне и раздраженно сказал: "Николай Григорьевич, видимо, я сам в праве решать". в каких случаях мне пользоваться конвоем? Он хотел ещё что-то сказать, но, посмотрев на бесстрастное лицо Щукина, слабо махнул рукой. Ладно, как-нибудь вернёмся к этому. И кивком головы отпустил Кольцова. Когда тот вышел, Ковалевский всё же сказал: "Вы поставили меня в неловкое положение, Николай Григорьевич. Поверьте, это не моя прихоть, Владимир Зинонович". Щукин Деловито достал из папки или с бумаги чрезвычайно важные вести из Киева.